Глава девятнадцатая. Мы вышли из таверны и снова направились по узкому переулку. Тени от нависающих домов казались особенно густыми, и я ловила себя на мысли, что с облегчением встречу первый фонарь за пределами этого моста. Арк внутри меня все еще ворчал. «Вот скажи, откуда у них такие запросы? Если бы не Варианна, мы бы не расплатились. Так это ведь нужно в хранилище артефактов попасть». Пыталась я его успокоить, хотя цена, которую назвала трактирщица, мне тоже показалась неприлично высокой. За год обучения в академии я выложила почти столько же. А Вариана даже бровью не повела. Спокойно достала из кармана какой-то кристалл и протянула косому хрому. Хотя, раз она женщина, может, стоило бы звать ее косая хромка или косая хромица, я мысленно пожала плечами. «Какая разница?» Я впервые увидела, как в Элестии происходит бесконтактная передача денег. Трактирщица вынула кристалл точно такой же, как у Варианы, а в следующий момент из одного ко второму потекли призрачные монеты, словно струйка светящейся воды. «Вот тебе и банковская операция». «Любопытно», — протянул Арк. «Сколько родители выделяют Вариане на завтраки, если она спокойно швыряется такими суммами?» «Чужие деньги считать нехорошо», — вздохнула я. Тем более Варианна с нас ничего не попросила». Арк тяжело вздохнул в ответ. «Благородная. Если бы у меня было столько денег, я бы тоже стал благородным. Купил бы рыжули какое-нибудь шикарное ожерелье или кольцо, или... Может, она вообще не любит кольца и ожерелья, предположила я. Она ведь хранитель кристалла. Для нее важны совсем другие ценности». Арк задумчиво хмыкнул. «Значит, вместо ожерелья...» Красивый амулет в подарок? Надо будет запомнить, и он подавил тяжелый вздох. Я бы ее все обвешал драгоценностями, и сделал бы все, что для нее действительно ценно. Я внутренне улыбнулась. Побольше бы таких драконов в нашей обычной жизни тех, кто готов не просто одаривать подарками, но и заботиться о самом главном для своего партнера. Мои мысли прервал вид парочки закутанных в плащи фигур, стоящих на выходе из полутемного переулка. Эльза тут же ухватила меня за руку. «Будь ближе», — шепнула она. Варианна тоже подошла к нам, идя плечом к плечу. Обойти этих двоих было невозможно, переулок слишком узкий. Мы сильнее запахнули капюшоны. Уже почти достигли их, когда внезапно обе фигуры зашевелились. Я успела заметить, как один из незнакомцев сунул руку под плащ, и в следующий миг в нашу сторону взметнулись яркие светящиеся стрелы. И тут же поблагодарила Варианну. Она не ошиблась в выборе лавки амулетов. Они сработали мгновенно. Перед нами раскрылся полупрозрачный щит, отразивший первый удар. Вот только следом за ним последовал второй. Варяна рывком выставила руку вперед, собираясь произнести какое-то заклинание. Арк во мне молниеносно поднял пламя, которое заиграло на кончиках моих пальцев. Правда, сделать мы ничего не успели. Нас опередили. Совсем рядом прозвучало четко и властно ⁇ Асвирар ⁇ Переулок вздрогнул, словно ожил. Я кожа ощутила вибрацию сгустившегося воздуха, а следом из темноты вырвались две большие призрачные кошки, серебристо-серые, с острыми, как клинки когтями. Они беззвучно скользнули мимо нас, оставляя за собой полосы туманного следа. Нападающие ничего не успели сделать. Один попытался выставить перед собой щит, другой потянулся за оружием, но кошки были быстрее. Не произнося ни звука, они прыгнули, пронзая тела когтями — Фигуры вспыхнули короткими брызгами света и тут же безжизненно рухнули на пыльные камни. А сами призрачные двери растворились в воздухе так же внезапно, как появились. Тишина рухнула нам на плечи, тяжёлая, гулкая, в которой слышалось только наше испуганное рваное дыхание. Мы медленно повернулись. За нашими спинами стояла трактирщица, все с той же косой ухмылкой. «Испугались, девоньки? Ничего, не переживайте, в нашем крае всякое бывает». Должны были понимать, когда направились сюда, но вы слишком хорошо мне заплатили. И еще заплатите. Терять таких заказчиков я не могу. Тем более вы гости моей таверны, а я за гостей отвечаю до самого выхода из черного квартала. А там уж извините, девочки, сами. Защитить вас я могу только на этой территории. Она прошла вперед, бросила взгляд на разодранные тела нападавших, покачала головой и пнула одной из них носком сапога. «Охотники!» — пробормотала трактирщица и сплюнула в сторону. «Что-то зачистили они в наши края. Не люблю их, подлые твари!» Она снова повернулась к нам. «Ну чего стоите? Не ровен час их дружки подтянутся. Охотники подвое не ходят. Где-то рядом еще есть!» И тут же глухо прикрикнула. «Асвирар!» Рядом с ней из воздуха появились те самые призрачные кошки. Она спокойно погладила одну из них за ухом, и зверь довольно прикрыл глаза. «Это Муры Из нижнего слоя?» — вглядываясь в животных, осторожно спросила Эльза. На этот раз трактирщица улыбнулась тепло, даже как-то по-доброму. «Охотники!» — она с презрением сплюнула. «Как по мне, так падальщики. Они самые. Не спрашивайте, как ко мне попали. Вот у таких, как эти, забрала». Она снова пнула одно из тел. «А то бы пустили зверят на какие-нибудь темные делишки!» «Охотники!» — она с презрением сплюнула. «Как по мне, так падальщики!» Кошки между тем ласково прищурились и даже негромко замурлыкали под рукой трактирщицы. «Да и муры вам дорогу отсюда покажут и доведут до Черной площади. За ней начнутся границы города, сможете кэб нанять. Ну, не стойте столбом!» — мягко поторопила она нас. «Ступайте, побыстрее!» «Спасибо вам!» — хрипло не своим голосом прошептала я, еще не до конца справившись с пережитым страхом. Женщина лишь усмехнулась. «Не мне спасибо!» — сказала она, кивнув в сторону Варианны и подмигнула ей. «Таких заказчиков я берегу! Ступайте!» Она махнула рукой, и кошки с Грацией направились по темной улице. Мы поспешили вслед за призрачными созданиями. А минут через десять уже вышли из лабиринта темных улочек на небольшую площадь. Она была темная, с поломанными скамейками и засыпанным землей фонтанчиком. Кошки в последний раз мурлыкнули, прощаясь, и тут же растворились в воздухе. Мы немешкая направились через площадь в сторону ярких огней, туда, где сверкали витрины, и теплом светились городские фонари. И мы уже почти обогнули фонтан, когда я увидела, как с улочки, к которой мы направлялись, нам навстречу вышел мужчина. Лица разглядеть не успела, он слишком быстро шагнул в сумрак площади. Рука Эльзы тут же судорожно вцепилась в мою. «Снова?» — простонал Арк. Еще один охотник?» Я краем глаза заметила, как Вариана дотронулась до амулета на запястье, готовясь к любой атаке. В этот момент над головой идущего вспыхнул слабый огонек, осветив лицо незнакомца на краткий миг. «А может, лучше уж охотник?» — пробормотал чешуйчатый, узнавая его. «Хранитель Рауль». Я смотрела, как он направляется к нам, и не могла понять, стоит ли облегченно выдохнуть или наоборот напрячься еще сильнее. Хранитель взмахнул рукой, и его огонек метнулся к нам, засвечивая лица. Рауль остановился. Студентки, что вы здесь делаете в такое время? Аналогичный вопрос, спокойно парировала Варианна. Хранитель прищурился: О, леди Excel! Ваш папочка знает, что вы прогуливаетесь по ночам в черном квартале. «А совет в курсе, что вы тоже здесь шаритесь?» не осталось в долгу Варианна. У Рауля дернулась щека. «Совет не указывает мне, где я должен находиться и в какой час. А вот вы...» Он посмотрел на меня, и мне этот взгляд совсем не понравился. «Хотя...» — протянул хранитель, и в его глазах сверкнул недобрый огонек. «Это может быть даже очень кстати». В тот же миг я увидела, как за его спиной в воздухе начали образовываться несколько темных вихрей, отрезая нам путь в город. «И кошки ушли», — печально сообщил Арк. А я уже точно знала, что сейчас будет. Я уже видела подобные вихри за спиной хранителя. «Бежим!» — успела крикнуть я и рванула обратно в черный квартал. «Там охотники!» — догоняя меня, выкрикнула Варианна. «В таверну!» — взвизгнула Эльза, и мы рванули вперед, сломя голову. Мы неслись, спотыкаясь и хватая друг друга, не позволяя упасть. Позади нас раздавался шелест скользящих воронок и мягкий тягущий голос Рауля. «Куда же вы, Луна? Не стоит убегать. Там, может быть, куда опаснее, чем вы думаете. Луна!» Его голос, спокойный и почти ласковый, только сильнее пугал. «Мы ускорились, но хранитель не отставал». Вылетев из очередного переулка, Варианна обернулась, переглянулась с Эльзой и, словно по команде, обе сорвали амулеты, бросили их на землю и одновременно выкрикнули «Трум!». Амулеты вспыхнули, из них вырвалась спираль сверкающей магии, которая мгновенно переплелась, создавая мощный энергетический барьер. «Это его на пару минут задержит! Может, оторвемся, выкрикнула Варианна. Мы снова побежали, пересекая темные переулки один за другим — Но они были похожи, как две капли воды, с одинаковыми обшарпанными стенами и пустыми окнами. В какой-то момент я запуталась, где мы вообще находимся. И, судя по встревоженным лицам девочек, они тоже уже не понимали, бежим мы к таверне или вглубь квартала. Еще один переулок. И еще, Казалось, они не кончаются. А потом из-за поворота резко вылетела карета прямо на нас. Мы с разбегу врезались в нее, мы взвизгнули и разом бросились в сторону, пытаясь укрыться в очередном переулке. Но перед самым нашим носом из воздуха выросла призрачная черная стена. «Чтоб кому-то поплохело!» — прошипела Вариана, потирая лоб. У меня тоже в ушах зазвенело от внезапного столкновения. «Ой!» — простонала Эльза. «Девочки, мы попали!» Карета остановилась за нашими спинами. Мы уже были готовы вступить в очередной бой, когда прозвучал строгий... Холодный голос. Студентки немедленно в карету, быстро. Мы спасены! – воскликнула Вариана и, ухватив нас за локти, поволокла к карете. Она уверенно втолкнула нас внутрь. Я рухнула на мягкий диванчик, подняла глаза и встретилась с черными, словно бездонными глазами декана по темным искусствам Рейна Адагера. В следующий момент дверь со стуком захлопнулась, и экипаж резко сорвался с места, подпрыгивая по булыжной мостовой рейн сидел напротив спокойно и молчаливо наблюдая за нами эльза пыталась пригладить растрепанные рыжие локоны взъерошенные во время нашей пробежки по черному кварталу Варяна сидела с видом словно ничего и не произошло какие знакомые лица наконец произнес декан и бархатисто извительно добавил девушки прогулки по черному кварталу не самое лучшее занятие для студенток а вы Варяна споткнулась на полуслове «Я здесь по своим темным делам». «Уже возвращался и заметил вихрь тьмы, следовавший по переулкам», — предупредил он ее вопрос. «Надеюсь, они были вызваны не вами?» Я не знала, что сказать. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание было прерывистым. «Хранитель Рауль», — выдохнул за меня Арк, как всегда умело выворачивая ситуацию. «Мы немного заблудились. Гуляли по городу и вышли к черной площади. Я никогда не была там». А девочки хотели показать мне, какая она... необычная. И тут появился хранитель Рауль. Чешуйчатый замолчал. Рейн смотрел так внимательно и пристально, что слова застряли у меня в горле. «Он зачем-то хотел нас поймать», — подхватила Варианна, спеша заполнить паузу. «Декан Рейн, я считаю...» «Тихо, студентка Варианна», — строго оборвал ее Адагер. «Здесь и у карет есть уши. Не стоит говорить о неподтвержденных подозрениях». Последнее время говорить слишком много вслух стало небезопасно. Я понял, о чем вы хотите сказать. Этого вполне достаточно». Дальше до самых ворот Академии мы ехали молча. Когда карета остановилась, я первая открыла дверцу с облегчением спрыгнула на землю. За мной последовали Эльза и Варианна. Последним вышел Рейн. Он проводил нас до двери здания Академии и остановился. «Надеюсь, вы больше не будете разгуливать в такое время по смутным районам», произнес он, слегка прищурившись и задержав взгляд на мне. «Там вам делать нечего. Думаю, вы вынесли какой-то урок из сегодняшней ситуации». «Конечно», — буркнула Варианна. «Обещаем», — добавила Эльза. «Больше вы нас в том районе не увидите». «Хотелось бы верить», — строго сказал дикан. И мы, посчитав, что разговор окончен, направились к двери Академии. Но вдруг позади разнеслось. «Луна!» Я обернулась. Девочки остановились в паре шагов от меня, с тревогой глядя на нас. «Скажите мне, Луна», — медленно произнес декан, приближаясь ко мне. «Вы ничего не знаете о ваших родителях?» Я замерла. «Простите, а, вы про то, что они примкнули к темнокровым?» «Нет», — медленно сказал он, внимательно всматриваясь в меня. «Вы ведь знаете, что магия передается по крови» я кивнула декан подошел ближе ваши родители были истинными черномагами не так ли я опустила плечи у меня не было времени разобраться в родовой магии ответила тихо он немного отступил вздохнул тяжело с какой то внутренней усталостью произнес жаль очень жаль а стоило бы развернулся и пошел прочь оставляя после себя странное чувство недосказанности девочки подошли ко мне Необычный он, протянула варианна. Я передернула плечами. Это точно. Мы молча развернулись и пошли в сторону Академии.